Интерлюдия 3 «Сова! Сова!» орал на всю таверну Юрий с очень довольной мордой лица, так как сорвал куш за последний бой иного. Никто даже не подозревал, что в столь важном походе у него в отряде появится бунтовщик, а Юрий на эту ставку сделал еще в самом начале. «Я богач!» «Да заткнись ты, а!» Недовольно буркнул пони, проехав по ушам скальпелем, из-за чего у многих присутствующих чуть не лопнули перепонки. А вот пони наоборот. Решил поставить на то, что никаких эксцессов во время прохождения не будет. И сделал он величайшую глупость за всю свою жизнь. Поставил всё. Абсолютно все свои сбережения, так как был уверен в безграничной власти этого мини-босса, который у многих не совсем ассоциировался как мини-босс, а как какая-то адова машина для убиения. Вообще много кто не ожидал, что почти все игроки начального класса соберутся в таверне Деревни Новичков. В одночасье, во всех тавернах, ресторанах, барах, пабах, кафешках, небольших забегаловках, да даже в уличных ларьках, рядом с которыми, по статистике, чаще останавливались игроки, появились галотелевизоры и стали транслировать в прямом эфире величайшую битву времен и народов. Конечно, ее так назвали потому, что она могла стать поворотной. Огромная часть игроков надеялась на то, что иной проиграет эту битву, так как они были на него обозлены. А злость у них возникла по весьма понятной причине. Из-за их бессилия и криворукости им ни разу не удалось даже удара по нему нанести, не то что убить. Хотя ходили слухи о счастливчиках, коим удалось это сделать, но таких было очень мало. Деньги лились рекой. Чтобы понять, как хорошо таверна зарабатывает, можно просто посмотреть на мебель внутри нее, на общий интерьер, на благоухоженность. А тут еще совпало так, что таверна оказалась деревнеобразующим предприятием. А хозяин таверны как-то незаметно стал деревенским главой. Такие вот дела. Так что за пять часов рейда инова на новый уровень подземелья деревня неплохо так преобразилась. Часть деревенских бездельников стали дополнительными охранниками, патрулирующими не только деревенские улочки, но и небольшие полянки вокруг самой деревни, образуя некую зону безопасности. Косые дома стали ровнее, на некоторых появилась свежая краска. В центре деревни у хозяина таверны, никто в этом даже не сомневался, появился шикарный бревенчатый дом. В целых три этажа. Деревенские не жаловались, ибо все знали, что дом он построил на те деньги, которые получил именно с деятельности таверны, а не составок. Деревянные колья вокруг деревни были разобраны. На их месте появились весьма внушительные, хоть и деревянные, стены. Ими была обнесена вся деревня. Можно подумать, что такие стены легко разрушить, ведь им страшен огонь. Но хозяин таверны и глава деревни в одном лице укрепил внешнюю стену камнем, из-за чего ее сложнее было поджечь. Что самое удивительное, это было одно из трех поселений в начальном кластере. До этого события деревня новичков, хотя имела другое название, которое игроки принципиально игнорировали, была самым слабо развитым поселением. А сейчас она вырвалась в самые лучшие поселения кластера. Просто тут чаще бывали игроки. «Поня, лучше сам заткнись!» – поводил рукой по уху Юрий, чтобы в нем прошел звон это у тебя такими темпами хозяин таверны выкинет из своего заведения ибо ты распугиваешь посетителей а может пойдем за лизой ткнула пальцем в плечо юрия сова а то она сейчас активно прокачивается уже больше чем на пять уровней нас обогнала а мы тут сидим и расслабляемся наслаждаемся этим эпичным сражением о у взревела разом вся таверна а из всех экранов словно ударила вспышка, очень ослепляющая, хотя и алая. Иной сделал что-то невероятное, никто даже не понял что. Этот мини-босс не переставал удивлять игроков. То он своими чарами-марами вызовет непонятное проклятие, то его подчиненные кого-то зашибут деревом, а сейчас вот это. Он только получил новое оружие, а сейчас уже смог использовать его скрытую самую мощную способность. У всех в таверне произошел всплеск эмоций от увиденного. А у самого иного лицо было искажено смесью удивления, радости и непонимания. «Охренеть!» – вскочил Юрий. «Да как иной получает такие плюшки? Да что он вообще такое, раз такое вытворяет?» «Плод безумной любви разработчика и камня», — усмехнулась сова, а потом сделала невинный вид, мол, это сказала не она. «Решено!» — подскочил пони, а Юрий резко прикрыл уши, чтобы не слышать его режущую уши речь. «Одолжи мне, золотой! Сделаю финальную ставку!» «Опять же проиграешь!» Попыталась остановить его сова, но в глазах этого обычно нерешительного парня было столько решимости, что сразу стало понятно – его не остановить. «О боги, ну вот опять!» «Юра! Юра! У фазовый сдвиг!» «Чего? Опять?» Вскочил Юрий и сразу начал вставать из-за стола и медленно-медленно уходить вдоль стеночки, лавируя между игроками, пока пони на него не смотрел. «Дай мне золотой!» Крикнул пони, и словно самонаводящаяся ракета сквозь всю многочисленную толпу устремился к своему другу, который в это время почти успешно покинул сие культурное заведение, в котором за последние пять часов случилось больше пяти сотен драк. Из-за этого никто даже не удивился действиям двух друзей, наоборот, появилась возможность сделать новые ставки. «Даю двадцать пять золотых, что этот противный чел вернется сюда с золотой!» Крикнул кто-то из толпы, открывая новый круг ставок. «Даю тридцать против!» Поддержал его второй игрок. А потом началась очередная какофония криков, ставок. Кто-то где-то начал бить, как говорится, морду. В общем, то верно есть верно как бы она хорошо не выглядела. Сначала на полных скоростях из таверны вылетел Юрий. За ним с искореженным безумством лицом вылетел пони, который что-то требовал от первого. Оба не заметили свою знакомую, с которой временами активно прокачивались и сказали ей привет. «Это что сейчас было?» Вошла в таверну и подошла к сове Элисгор с удивлением на лице. «Да, поня опять переклинила, а у него иногда такое бывает». «Сделала невинная личика сова. А ты чего пришла? Случилось что-то?» «Да вот услышала про ставки и онлайн-трансляцию в прямом эфире про инова Стало интересно. Можешь обрисовать в трёх словах, что там у него происходит?» «Иной зашёл на второй этаж, столкнулся с врагами двадцатого уровня, которых в сотни раз больше». Они не особо живучие, мясцо, как называют такой типаж. После победил первого босса, причем дважды чуть не сдох сам. А после босса его меч преобразился вон в то копье, видишь? Показала пальцем сова на оружие иного. Ну, вон то, которое он только поднял с земли. Вижу, вижу. Что в нем особенного? Он почти сразу понял, как применить ультимативную способность оружия. Она вроде как есть у каждого меча, ножа, топора, ну и так далее. Просто оно сложно открывается. А вот у иного как-то получилось. В результате счётчик показал почти четыре тысячи мёртвых монстров за одно применение». «Неплохо. Весьма неплохо». Покивала Лиза, и у неё появилась мировая печаль на лице. «Небось он уже уровня сорокового такими темпами». А я отстаю. «Ничего ты не отстаёшь, ты чего?» Удивилась сразу сова. «Он вообще не изменился в уровнях. Вот ни капельки!» Ему почему-то система заблокировала получение опыта, пока он проходит подземелье. «Почему так?» «Непонятно. Так что ты со своим тридцать пятым почти в два раза смогла обогнать его». «А вот это реально странно». Лиза свела к переносице тонкие брови. «Значит...» В случае успешного прохождения его ждет что-то стоящее. Не стали бы так разработчики ограничивать иного в получении уровней. «А вот фиг пойми, что хотят разработчики», — усмехнулась сова. «Вон ради обычных смертных по всему кластеру как минимум стали крутить трансляцию прохождения подземелья, и известность ему обеспечена». «А сейчас к нему не подойти?» — он заблокировал вход, — уточнила Лиза на что сова утвердительно кивнула. «Значит, нам пора прокачиваться дальше. Ты ставила на что-нибудь?» «Не-а», помотала головой сова. «Не люблю рисковать. А что, хочешь поставить?» «Ага», – кивнула Лиза и подошла к трактирщику. «Ставлю на то, что после прохождения иной перейдет в разряд босс». «Это первая ставка в таком направлении». Протирая бокал из-под пива, сказал трактирщик. «При победе получите в три раза больше золота, плюс бонус за первую ставку в 10% от выигрыша. Сколько будете ставить?» «Десять тысяч золотых!» Сказала девушка и с грохочущим звуком положила мешочек с золотом перед трактирщиком. «Охренеть!» Чуть ли не пропищал какой-то мужик рядом с Элис. «Неплохо, уважаемая!» Сразу отставил бокал с пивом трактирщик и взял в руки мешочек. «Ваша ставка принята. В случае победы можете вернуться за наградой в любое время». «Спасибо!» – кивнула девушка. Стоило ей только развернуться, как она тут же врезалась в игрока с самым противным голосом на свете, из-за чего даже взвизгнула дай С широко раскрытыми глазами и протянутой рукой вперед стоял пони, требуя, понятно что, от Элис. «На-на!» Кинула она ему на ладонь с десяток золотых, после чего освободила путь к трактирщику. Сумасшедший! «Ставлю эти золотые на то, что в ближайшие двадцать минут иной не встретит боссов!» Завопил от радости пони на всю таверну, из-за чего половина таверны сначала искривилась от ужаса и боли, а потом начала неистово материться на игрока. «Ставка принята», — сказал трактирщик, а потом из экрана прозвучал звук прохождения сквозь туман. «Вы проиграли! Повезет в следующий раз!» «Да какого?!» Ударил двумя кулаками по столу пони и недовольный покинул таверну, которая тут же начала разрываться от смеха. «Думаю, вот сейчас лучшее время для прокачки», – вовремя подметила сова, на что Элис кивнула, и обе девушки покинули таверну. В это время на экране стала разворачиваться весьма эпичная битва, в которой силы были явно не на стороне иного. Конец Интерлюдии 3